Глава 73. Спасение. Ира. Поражаюсь, как никто из нас не пострадал в той заварушке, что началась сразу после того, как парализованный Макс рухнул на пол. Оказалось, что шестеро воинов из его сопровождения были биониками и стреляли при этом не из бластеров, а из какого-то другого оружия. Вылетающие из их пистолета в поле были похожи на наконечники стрел и взрывались. Повторить эпичное метание молний в неприятеля у Гринли больше не получалось, и он просто бросился в рукопашную, а Кайл направил основные усилия на защиту, мою и вампира, прикрывая нас большим полупрозрачным щитом, который выпрыгнул из браслета. Попутно ударами крыльев в боевой трансформации Ирлинг уже успел снести головы двум бионикам, но численный перевес все равно был на стороне врага. И даже то, что Кайл с вампиром успели быстро вооружиться трофейными пистолетами, не могло уравнять наши шансы на победу. «Сюда! Прошу вас, поверьте мне!» – взмолился Деггинс, открывая перед нами потайную дверь в соседнее помещение. Довериться предателю было весьма рискованным шагом, но я понимала, что у нас не было выбора. Мы проскользнули за капитаном как раз в тот момент, когда в каюту ввалились еще несколько биоников. Видимо, роботы запросили подкрепление. Причем новоприбывшие даже не маскировались под людей, а выглядели как жуткие машины для убийства в фильме про Терминатора. Нажатием на браслет Деггинс заблокировал оба входа в том помещении, где мы оказались, с виду такая же каюта, в которой мы были до этого. «Это задержит их на какое-то время?» Капитан нервно вытер пот со лба. «Надеюсь, ваша подмога прибудет быстро?» Миг, и Кайл впечатал его в стену, сжимая шею и препарируя взглядом. «Ты нас предал!» «Да, я виноват перед вами!» – прохрипел Дэгинс, даже не пытаясь сопротивляться. Лишь хватался за руки Кайла, стремясь ослабить железный захват на своем горле. «Но у меня не было выбора. Долг жизни перед Максимилианом. Год назад он спас мою дочь. Нашел для нее лекарство, которое смогло ее вылечить». А сейчас связался со мной, приказал перехватить вас на орбите, постараться разделить по разным помещениям и накинуть полог невидимости на корабль, чтобы пресечь связь с адмиралом. Он дал указание никуда не улетать с орбиты Таракса и потом впустить на борт его с телохранителями. Сказал, что это семейное дело, и он должен поговорить с женой и братом. Я поверил. «А ты не боялся, что адмирал за такое отдаст тебя под трибунал?» – воскликнул Гринли. «Нет, Максимилиан заверил, что Джон Оникс не будет сильно рассержен таким нарушением его приказа срочно доставить вас троих на Ленавию, и я отделаюсь строгим выговором. Зато долг жизни будет погашен. Я не думал, что все так обернется, и он попытается вас убить. Клянусь!» Искренне ответил капитан. «Ладно, потом с тобой разберемся». Кайл наконец его отпустил. «Макс не оставил бы вас в живых, избавился бы как от ненужного свидетеля», отметила я. «Вы правы», – мрачно кинул Деггинс. «А от того, сколько с ним биоников, я просто в шоке. Он использует каретанские технологии, как свои игрушки. Примите мои извинения, что я так вас подвел. Готов понести любое заслуженное наказание. И жду ваших распоряжений». Посмотрел он на кайла как на главного в нашей компании. «Можем попытаться прорваться в рубку. Там я сменю курс, направлю корабль на Ленавио». «В этом уже нет необходимости. Лучше не дергаться, а подождать подкрепления здесь», — принял решение Ирлинг. Все это время до нас доносился едва слышный шум из того помещения, откуда мы ретировались. И вдруг дверь с гулким скрежетом погнулась от взрыва. Сквозь поваливший дым я видела очертания роботов, запрыгивающих в наше убежище. Кайл, Гринли и Деггинс быстро сгруппировались вокруг меня. Сердце в очередной раз ухнуло в пятки, а в крови вскипел адреналин, глухими ударами пульсируя в ушах. Но драться нам не пришлось. Уже через несколько секунд в каюту прорвались воины в космической униформе Ленавии, которые быстро расправились с биониками. А возглавлял этот спасательный отряд статный молодой мужчина с шикарными черными крыльями за спиной, очень похожий на Кайла. «Адан!» – с облегчением выдохнул Кайл. «Я видела, что он порывался присоединиться к брату в этой схватке, но останавливал себя, чтобы не отходить от меня ни на шаг». «Ну, наконец-то! Не прошло и полгода!» – добродушно проворчал мой Ирлинг, по-братски приобняв родственника и похлопав его по плечу, когда добили последнего из роботов. Дэгинс быстро потыкал в браслете, и на потолке еще сильнее зашумела вытяжка – избавляющая каюту от дыма. Это было очень вовремя. У меня уже слезились глаза и подкатывал кашель. «Соскучились, котятки?» — весело хохотнул адан и подмигнул мне. «Рад знакомству, Иришка!» «Сбавь обороты!» — одернул весельчика Кайл. «Ира, Гринли, познакомьтесь. Это мой младший брат, адан Антей. адан это моя вторая половинка, часть моего сердца и души, Ирина Оникс». «Точнее, пока что Ирина Макфой, но это ненадолго. И принц Гринли Макфой, ее первый муж. Формально». Я улыбнулась и кивнула в знак приветствия, на что адан мне задорно подмигнул. А с вампиром новоприбывший Ирлинг обменялся рукопожатием. «Не обращай внимания на его выходки. Он всегда такой», — пояснил мне Кайл. «Какой такой?» Мой будущий деверь закатил глаза, но с его лица все равно не сходила улыбка, подчеркивающая милые ямочки на щеках. «Я совершенно нормальный». «Безбашенный», — пояснил его старший брат. «Если что, не стесняйся, осаживая его. Он порой не знает, когда нужно притормозить». Приобнял меня Кайл. «Просто я в восторге от своей невестки. Адмирал рассказал мне о ней столько всего интересного. Добро пожаловать в семью, отважная малышка», — заявил адан и развернулся к брату. И когда ты планируешь отвезти ее в Эрли, надо поскорее познакомить ее с нашими родителями. Представляю, как они обрадуются. А еще стереть вампирскую привязку. Придется посетить на королевства Светлых Эльфов. Король Дарион тот еще зануда, но я уверен, он пойдет вам навстречу и даст возможность воспользоваться Эразером. — Ты тоже видишь мою привязку? — удивленно уточнил Гринли. — Нет, разглядеть такое способен только Кайл. Как у будущего короля, у него особая сила. Вдобавок тот речь идет о его истинной паре, и он видит все, что с ней связано. А я улавливаю огненные сполохи вокруг тебя. Никогда не сталкивался ни с чем подобным. Ты как ходячая шаровая молния. озадаченно задачи нахмыкнул Аден. «Постой, так это ты, Максимилиана, так жахнул, что он теперь конечностями пошевелить не может?» Грину польстил, и с каким уважением посмотрел на него бойкий Ирлинг. «Да», — скромно потопился вампир. «Правда, я не знаю, надолго ли такой эффект». «Ну ты силен, мужик», – восхитился адан «Корабль зачищен, безопасность восстановлена, критические повреждения устранены, враги арестованы и переданы стражникам Космосоюза», – бодро отрапортовал заглянувший к нам боец, тоже Ирлинг с черными крыльями. «Автоматически отметила про себя, что у моего Кайла крылья больше и красивее, чем у этого воина и даже у адана «Принято», – кивнул ему Кайл. «И что теперь? Переберетесь на мою птичку?» – предложил адан «Спасибо, но в этом уже нет необходимости. Не будем тебя больше задерживать и отрывать от всех твоих важных дел», – ответил Кайл и внимательно посмотрел на притихшего в сторонке Деггинса, который с успехом изображал рослый фикус в униформе. «Теперь мы спокойно доберемся на легенде Дали Навии. Это самый быстрый и технически оснащенный корабль». «Вернемся в Трайтон, там обсудим с Адмиралом последние новости, оформим развод Иры с Макфоэми и вылетим на Лертан». «Хороший план», – одобрил адан «Если понадоблюсь, зови, я на связи. Приятно было познакомиться, Иришка», – улыбнулся он мне напоследок и удалился со вторым Эрлингом. «Не вздумай знакомить его с моей Авелиной», – покачал головой Гринли, когда фигура адана скрылась за покореженной дверью. Кайл коротко хохотнул, напомнив мне его брата. «Спасибо, что не отдали приказ о моем аресте». Осторожно отлип от стены Деггинс. «Ты подставил нас, но в итоге спас нам жизнь, рискуя своей. Мы квиты». Строго посмотрел на него Кайл. «И чтобы больше никаких фокусов, иначе даже я не смогу защитить тебя от смертной казни». «Понял». Побледнев кивнул капитан. «Спасибо, ваше высочество. Позвольте проводить вас в новую каюту». «Эти две нуждаются в ремонте». «Веди», – милостиво разрешил Кайл, подхватывая меня на руки. И я только сейчас поняла, что от пережитого стресса ноги стали совсем ватными. Видимо, наступил отходняк, но такая немощность начинала уже дико раздражать. «Кайл, отпусти, я сама дойду», – тихо сказала я своему Ирлингу на ухо. «Дойдешь», – согласился он, не собираясь выполнять мою просьбу. Но сначала я сделаю тебе массаж. И после этого побежишь, куда захочешь. Он с нежностью поцеловал меня в висок.